Глава 59 Прапрадед повернулся в сторону призрачной родни, и из ее рядов выплыли женщина и мужчина, оба высокие, представительные, оба даже внешне сильные. «Та самая изумрудная принцесса, которой тебя все так пугали», — насмешливо сообщил мне Прапрадед. Женщина выплыла вперед, оказавшись буквально напротив меня, и заговорила, нарушая все запреты. Считалось, что призраки, умершие несколько тысяч лет назад, давно должны были уйти на перерождение, а значит, ждать их появления, а тем более ответов на вопросы, бессмысленно. «Ты сильная и смелая девочка, Виктория. Не слушай тех, кто попытается запереть тебя дома. Живи так, как наметила. Не верь легендам, основанным на лжи. Мой муж всегда любил меня и поддерживал. Благодаря ему я смогла стать первой женщиной, познавшей силу боевых искусств». Благодаря ему появилась школа этих искусств. Тебя же ждет другой, не менее славный путь. Ты станешь достойной дочерью своего рода. В трудную минуту обращайся за помощью не только к тем, кто жив, но и к тем, кто уже ушел из жизни. И мы всегда тебя поддержим и поможем». Изумрудная принцесса замолчала. Миг... И все исчезло, словно ничего и не было. Остались только накрытый стол и гости за столом, перепуганные по самое не хочу. «Какой чудесный праздник получился!» Задумчиво проговорил в полной тишине Нартар. «Вы, адептка, умеете удивлять!» Я покраснела, а на ум сами собой пришли слова, сказанные про прадедом этим утром в моей спальне. «Эту свадьбу аристократы точно не забудут!» Так вот, что имелось в виду. Он уже тогда знал, что произойдет. Знал и ни словом не намекнул мне. Чудесно. Просто чудесно. Есть расхотелось. Причем не только мне. Мы посидели за столом еще немного, поковырялись вилками в своих тарелках и к моему облегчению довольно быстро разошлись. Отец открыл портал, и мы с Арестаном оказались в его столичном особняке. Он предупреждал, что такую свадьбу не забудут. Вздохнула я, оказавшись вдали от любопытных ушей. Еще утром предупреждал, когда служанки готовили меня к церемонии. Но я и подумать не могла, что случится нечто подобное. Аристан ласково обнял меня, нежно прижал к своей мускулистой груди. «Твой предок сразу дал понять всем, к чему следует готовиться. Теперь тебя точно никто не станет отговаривать ни от учебы, ни от работы». «Угу, хоть какие-то плюсы в этом появлении». Следующие несколько часов Аристан умело отвлекал меня от событий на праздничном обеде. Мы с ним познавали друг друга, лежа в постели, разговаривали, строили планы на будущее. И я постепенно успокаивалась, старалась думать о появлении призраков как о благе для своего будущего и будущего империи. А вечером в доме Аристана появились мои родители. И если честно, я удивилась, как это нас, молодую семью, не вызвали на ковер во дворец, к деду. «Нет, всего лишь прислали отца с матерью, видимо, чтобы разузнать мое отношение к произошедшему. Мы совсем недавно поужинали, и Арестан приказал накрыть в гостиной к чаю. Именно там мы и собирались общаться с гостями. Родители пришли порталом, открывшимся у дома Аристана, а потому верхней одежды на них не было, а вот теплые шерстяные наряды были. Все же за окном сыпал снег, и скоро должна была начаться метель». «Бледная мама и серьезный собранный отец сидели в креслах за столом напротив нас с Аристаном. «Поздравляю, дети!» – произнес отец, сделав пару глотков чая из фарфоровой чашки. «Теперь вы молодые супруги. Следующие трое суток, по традиции, вас никто не потревожит. Мы с матерью и сегодня не появились бы, если бы не случай за праздничным столом. И уже мне». «Дочь, если твои планы не изменились, и ты и дальше собираешься учиться, а затем работать, мы не имеем права тебе мешать. Но и я, и твой дед просим, прежде чем решиться на что-то важное, например, на открытие своего бизнеса, посоветуйся с нами». «Ты не росла в этом мире, не знаешь его порядков, не знакома с высшим обществом. Мы не будем тебя отговаривать. Но хотя бы объясним, чего следует ждать, какое помещение лучше снять и где нанимать работников. А заодно сделаем все, чтобы оградить тебя от любых тревог и волнений. Да и просто посадим под колпак», – добавила я про себя. И покачала головой. «Пап, ну ты же прекрасно понимаешь, что нет. Я не хочу вашей постоянной опеки и заботы. Она будет меня душить и мешать моему бизнесу. Я и так стану кем-то вроде пугала в этом вашем высшем обществе со своим стремлением к независимости. А ты вообще хочешь лишить меня всякой самостоятельности? Даже дышать я должна буду только по вашей с дедом указке. Ну правда, ты считаешь, что я могу на это согласиться?» «Милая», – вздохнула мама, – «прислушайся, пожалуйста, к отцу. Не стоит сразу ломать дров». «Я вас обоих люблю Я обещаю, когда будет нужно, обращаться за советом и к вам, и к деду. Но мне нужна свобода», – пожала я плечами. «Пап, ну ты же не ждал от меня другого ответа, правда?» В ответ хмурый взгляд и недовольное молчание. В общем, чаепитие не удалось. Родители ушли довольно быстро, удостоверившись, что я такая же упрямая, как и раньше. А с поддержкой призрачной родни стало еще увереннее в собственных силах. Когда портал за родителями закрылся, я тяжело вздохнула. Взрослая жизнь началась не особо весело. «Они тебя поймут». Аристан обнял меня за плечи, прижал к себе. Мы сидели вдвоем на тахте. «Вот увидишь, все будет в порядке». «Вряд ли». Кисло улыбнулась я. Отец никогда не любил моего своеволия. Только он на земле имел право делать все, что вздумается. Я же должна была подчиняться их с мамой правилам. Аристан ничего не ответил. Просто прижал меня к себе сильнее. Я положила голову на его грудь, прикрыла глаза, слушая, как бьется сердце моего любимого существа. И решила, что буду делать то, что считаю нужным. Арестан меня всегда поддержит, а родители? Ну, это уже будет их выбор.